Библиографическая справка. Эти строки я пишу в поезде 20 декабря 2022 года в начале 9 утра. Если кто и проснулся тем утром в 5 часов, то это был я. Пробежка в темноте заняла 50 минут. За это время я одолел расстояние от Болони до Казалекью Дирено. Чем-то похожим стала для меня и работа над этим романом. Полтора года я одолевал в темноте расстояние между Россией, Украиной и Италией между 1889 и 1917 годом, между 1917 и 1946, между 1946 и 1966, между 1966 и 1989 между 1989 и 2023 годом. Если кто и оставил в то утро свою банковскую карту в супермаркете, то это тоже был я. Я заметил это не сразу, но дал себе слово, что завтра же, 21 декабря 2022 года, вернусь в супермаркет и заберу свою карту. Кто знает, найду ли я ее, подумалось мне. В тот день, готовясь поставить точку и сдать эту книгу, я не смог бы вспомнить, сколько банковских карточек я уже успел где-то оставить. Кто знает.